Глава 11. Царство Морфея Два часа, проведенные в изнуряющем безделии, показались Вере настоящей инквизиторской пыткой. Она осталась в своей квартире-студии. Эмиль поднялся на этаж выше, и все замерло. Ни новостей от Кристофа о мертвом подростке, ни объяснений, кто разворотил могилу Эмиля Герши, ни новостей о Куаду. Вера попыталась разговорить Юбера, спустилась, увидев его перед входом в батыко, отчаянно махавшего руками и пытавшегося помочь уборщикам справиться с граффити, которая возникла под утро в простенке между бистро и кафетерием Заза. «А Эмиль Герши на Перлаше, это ваш дедушка, да?» Да, да, вежливо отмахнулся Юбер. А что с мертвым мальчиком? Он в морге, милая. А откуда? Ничего не слышно. Заперся у себя в квартире, надеется переждать скандал. Вот и все, что удалось узнать Вере от Юбера. Она вновь поднялась к себе, легла на кровать и продолжила слушать, как тот страстно дирижировал снятием ее изображения со стены. После трех недель, наполненных очарованием Парижа, любовной негой... Воздушным счастьем в объятиях самого прекрасного и обходительного мужчина на свете одинокое возлежание на кровати казалось смертной скукой. Она зашла в сеть. Страничка разрывалась от сообщений. Ужас! Наверное, все ее десять тысяч подписчиков посмотрели видеообращение к насильнику. Ужас! А нет, все даже очень хорошо, число подписчиков перевалило за двенадцать тысяч. Она включила камеру. Со мной все в порядке. «Ничего больше пока сказать не могу, кроме того, что теперь работаю на тайную полицию Франции. Всех целую, пока-пока». Пересмотрев видео, она удалила его. Вдруг отключился стоявший на полу будильник часы зарядка. Видимо, отрубили электричество. Вера почувствовала себя дома и улыбнулась. Через минуту постучались в дверь. Она пошла открывать, думая, что это Эмиль, которому, наконец, наскучило играть таинственного Эдварда Каллена из «Сумерек», Но на пороге стоял официант из БТК, Алексей. Вид у него был виноватый. Вера замерла, не зная, что сказать. Послать к чертям было невежливо, да и зачем? Она не особенно на него злилась. Несколько нелепых секунд тишины нарушило его покашливание. «У тебя свет есть?» Он указал большим пальцем за спину на приотворенную дверь своей квартиры. Вера отрицательно покачала головой. Он помялся, повздыхал, будто перед прыжком в бассейн. «Ладно, я не за этим. Хотел бы извиниться». Смущается и краснеет искренне. «Много заплатили?» — выпустила стрелу Вера, но без злобы, а так, чисто женское желание задеть за Но она тотчас отругала себя, заметив в этой фразе пассивную агрессию. «Юбер сказал, надо тебя спасать. Вот я и спасал». Начал он, стиснул кулак и скинул голову. «Слушай, я ему все вернул. Бросил прямо на стол после видео в интернете». «Но если бы ты меня послушала, ничего этого не случилось бы. Иди в лицей Генриха IV, спроси у старых учителей про Эмиля Герши, который таскал за волосы своих одноклассниц и незаконно применял боевые приемы. Спроси у коллег по полицейскому участку, в котором он начинал свою карьеру. Он сущий подонок из тех, которые избивают за закрытыми дверями и незакрытыми тоже. Он психопат». «Я и сейчас готов уговаривать, что не надо на них работать. Компашка тех еще шизиков!» Вера скрестила руки на груди, глядя, как распалился Алексей. «Готов уговаривать?» — коротко спросила она и усмехнулась. «Что, прямо на коленях?» Тот и вправду начал опускаться на колени, и она вскрикнула, выпростав руку. «Эй, ты чего? Я пошутила!» «Ладно, все, верю, прощён. А что, он тебя арестовывал за что-то?» «Никак не получалось убрать этот насмешливый тон. Было дело». Алексей обиженно поджал губы. Может, сходим куда-нибудь, чтобы я мог загладить вину? вдруг выпалил он. Куда, в батыко? Не удержалась от язвительного укола Вера и тотчас мысленно себя отругала. Ну зачем ты? Это же несерьезно. Что за стерва в тебе проснулась? Молчание затянулось, а он все не уходил. Что-то еще? спросила Вера, стараясь не разговаривать, как снежная королева, но выходило плохо. И чего он мнется? Слушай! «Есть просьба. Глупая, знаю, но в тот день у тебя на столике Оливер Сакс лежал. Ты его забыла. Он вынул из-за ветровки жёлтое здание человека, который принял жену за шляпу. С большой черной шляпой-котелком на мятой обложке. Вот, возвращаю». «Да ты еще и вор! Сколько времени прошло? Почти месяц!» Вера выхватила книгу, а она гадала, где могла ее оставить. «Я сто лет не читал бумажные книги на русском». Проронил он, пряча руки в карманы. И не уйду, пока не дашь почитать что-нибудь еще. Люблю хрень, пусть даже учебник по судебной медицине. Главное, чтобы книга была на кириллице. А насчет МГУ не врал, значит? Он мотнул головой. Читать любишь? Здесь полюбил. Но от смартфона глаза скоро на экран вытекут. Знаю, глупый фетиш бумажная книга. Неужели в Париже не продают книг на русском языке? Удивилась она. Есть, но за миллион денег. У меня их, разумеется, нет. «Ладно», — Вера улыбнулась, даже не заметив, как ловко ее поймали на крючок. «Читающий парень — это вымирающий вид? К ним надо относиться бережно. Заходи. Я привезла с собой некоторые». Прошел, наверное, час, пока они наговорились вдоволь обо всем на свете. Вере хотелось получше узнать о жизни в Париже, а Алексею о том, как там на родине. Он ушел, забрав героев книг на приеме у психотерапевта. «Но неужели так скучает по профессии?» — подумалась Свери, когда она закрыла за ним дверь. В этот момент включился свет, пикнул телефон, находившийся на зарядке. В голове тотчас зараились мысли, вернулось воспоминание об утреннем происшествии на кладбище Перлашес. Чем там занят Эмиль? Не вечно же он будет страдать из-за того, что его донимает какая-то шпана. Надо продолжить расследование. У них остался один Тьери. А вдруг его похитят? Может, посоветовать его родителям нанять сыну-охрану? Бедная мать, хоть и не слишком заботливая, но при данных обстоятельствах, наверное, с ума сходит от страха. Им стоит куда-нибудь уехать на время. Вера сняла телефон с зарядки, вышла на лестничную клетку, поднялась на четвертый этаж и опасливо оглянулась. Большая массивная из дуба, но очень старая линялая дверь оказалась единственной на четвертом этаже. Имелся еще один вход, но он был замурован и закрашен. Значит, квартиры объединены, и весь этаж принадлежит Эмилю». Вера хотела нажать на звонок, но решила, что лучше проверить, вдруг не заперто. И вправду, ручка без скрипа скользнула вниз, а дверь уехала внутрь. Ну что ж, ничего удивительного Вера не нашла. Как она и предполагала, квартира точно в «Мечтателях Бертолуччи», только вся задрапированная занавесками. В щели между плотными шторами большой гостиной Едва проникал слабый свет, высвечивая кошмарный беспорядок. Фигурный диван, стоявший высокой спинкой к двойным стеклянным дверям, завален одеждой. В перемешку женская с мужской. На старинных столиках в стиле рококо пустые пакеты из-под чипсов, батареи смятых банок из-под энергетиков, колы и разной газировки. На полу пыльные коверы башни манги, брошенных кое-как. Справа высился зонтик для фотосъемки, под ним стопки пластинок и CD-дисков, какие-то ящики и коробки. У окна мертвая пальма в огромной катке, на полках стеллажей, кавардак из книг, комиксов, фоторамок. С изящной латунной ручки двери свисал лифчик. Постояв и обдумав безжалостность энтропии, Вера решила, что надо дать о себе знать. Покашляла. Тишина. Покашляла громче. Только что-то тихо шуршало в дальнем углу у окна. Вера присмотрелась. На проигрывателя мотала по кругу пластинку. Иголка подпрыгивала, топчась у бумажного кружка. Она подошла к проигрывателю и увидела Эмиля, мирно спавшего в гнезде из одежды на диване. Он лежал на животе, рука свисала к полу, щека расплющилась о оскумканный банный халат, который он подложил под голову. Вера убрала иголку на место, нашла, как остановить пластинку и закрыла крышку проигрывателя. Проведя пальцем по прозрачной пластмассе, пожалела об этом. Ее палец снял такой толстый слой пыли, что можно было связать пару носков. «Эмиль!» — тихо позвала она, отряхивая руки. Уж больно он неподвижно лежал. Вера забеспокоилась, стала оглядываться, нет ли поблизости разбросанных таблеток, сомнительных бутыльков. Ничего не найдя, принялась звонить Зое. «Ты ответила не сразу», — говорила приглушенно, будто ее застали на лекции, фоном галдели люди. «Тут твой брат в отрубе». «Что? О, господи, нет! Что он делает?» «Лежит на диване». «Дышит?» — Вера наклонилась к нему, приблизила ухо к носу. «Вроде да. Не знаю, не понять. Он просто лежит и все. Не бесится, его не трясет, он не кричит, что по нему ползают насекомые?» «Да, просто лежит, как мёртвый». Потрога его лоб. Холодный». — Значит, спит. Он пять суток не спал, гонялся за тобой и куаду. Не пугай меня. И, пожалуйста, побудь с ним, не уходи. Проследи, чтобы он не курил. — Что? — Мед. — Извини, у меня экскурсия. Приду позже. Зоя бросила трубку. — Вот оно что! Мед. Метамфетамин. Теперь все стало на свои места. Бледность, нервозность, круги под глазами. Вера со вздохом села на край дивана. Через полчаса она опять послушала, дышит ли Эмиль и решила поискать, где тот хранит наркотики. Не курил ли он их в другой комнате? Она медленно обошла кухню, заваленную грязной посудой, с корзиной прогнивших насквозь фруктов на столе без скатерти, под которым стояла целая батарея пыльных пустых бутылок из-под вина. Единственный предмет, который сиял чистотой — кофемашина. И ни одной чистой чашки вокруг. Даже воды попить неоткуда. В ванной почти та же история. От нее уходил длинный коридор, который огибал гостиную с трех сторон по периметру. Он соединял прихожую и имел двери в несколько других помещений. В глубине квартиры наверняка находились спальни. Толкнув первую дверь на пути, Вера включила свет и попала в царство стерильности и порядка. Но ничего себе! Узнаю настоящего Эмиля, который скручивает провода от ноутбука так, что каждый виток лежит, точно палочки в коробке у первоклассника. Чистые белые стены, выдройный паркет. Слева — высокий стеллаж, заполненный редками одинаковых белых папок. Справа — широкий черный стол без единой пылинки. А на нем техники, точно в кабинете реактивного самолета. Три огромных экрана, Два потушены, на третьем черно-белые кадры с камер видеонаблюдения, расставленных по всем этажам дома и комнатам этой квартиры, по помещениям офиса агентства и даже по ее квартире-студии. Вера в негодовании стиснула кулаки. Боже, он ведь, наверное, видел, как она раскурочила рамку фотокарточки в кабинете у Юбера, пока тот мыл фрукты. Ну и тех, кто нарисовал граффити. Ведь тоже. Она приблизилась к столу и тронула мышку, но поняла, что не знает, куда ею тыкать, чтобы посмотреть записи. Ничего, она заставит его все ей показать. Камера в ее квартире. Мелкий задрот. Она огляделась. У стеллажа на стене висел плакат из какой-то компьютерной игры с изображением анимешного вида девицы с длинными косами и мечом за спиной. На ней была короткая юбка с узорами. «Геншин импакт», — прочла Вера надпись и скривилась. «Господи, ему что, двенадцать? Он играет в ту же игрушку, что и тьери». Она вынула из стеллажа одну из папок, пролистала, сплошные лица мужчин, женщин, детей, кривящие рожи. Во второй, третий, десятый — то же самое. Эмиль коллекционировал их, как какой-то маньяк или сталкер. В углу темнела дверь. Резное дерево, латунная ручка, как, впрочем, и по всей квартире. Отложив папки, Вера открыла ее и щелкнула выключателем. Здесь была довольно просторная комната с эркером, зашторенными, как и по всей квартире, окнами и выстеленная татами из красно-синего пеноматериала. Таким обычно пользуются в залах для боевых искусств. В дальнем углу возвышался деревянный болван с торчащими из него палками. Такие Вера видела в китайских боевиках. У окон подставка с бамбуковыми шестами разной длины, а на стене справа от двери висело холодное оружие, не то японское, не то китайское, Чего там только не было. И алибарды, и копья, и мечи, длинные, прямые, изогнутые и покороче, с такими затейливыми ручками, что даже не поймешь, украшение это нож или трезубец. Иные рукояти отделаны инкрустацией, на многих красные кисточки. Все виды нунчаков, звездочек и ножей-бабочек, название которым Вера не знала. На помощь пришло воспоминание о черепашках-ниндзя. Она потрогала странный круглый предмет — с лезвием полумесяцем внутри, похожей на медаль. Наверное, это сюрикен. Хм, если он сидит на мете, как же тогда тренируется? Одно исключает другое. Однажды, возвращаясь от Куаду под утро, Вера видела Эмили бегущим трусцой по набережной в толстовке, шортах и кедах, в ушах наушники, все как у людей. «Так что же ты такое?» Эмиль Герши, погибший в Сталинграде, ниндзя, владеющий мечами, копьями и сюрикенами, любящий утреннюю пробежку наркоман и не терпящий пыли и трат времени впустую, но живущий в засранной квартире и спящий посреди бела дня? Человек сплошное противоречие. Отдам руку на отсечение. У него либо биполярочка, либо диссоциативное расстройство личности. Она выключила свет в зале для тренировок и вернулась в кабинет. Села за стол, положила руки на край, но тут же отдернула и принялась вытирать краем футболки мгновенно оставшиеся отпечатки ее ладоней. На улице кто-то отчаянно сигналил, доносились глухие переругивания. Окно в этой комнате было плотно закрыто и занавешено светонепроницаемыми шторами очень темного, почти черного цвета. Определенно он вампир. Свое начальство надо знать хорошо, сказала Вера по-русски и двумя пальцами потянула ручку выдвижного ящика стола. Там почти ничего не было. Три документа, папка и книга. Свидетельство о рождении Эмилии Герши, свидетельство о смерти и паспорт. Опаньки! Паспорт был советский. Вот это номер. Вера открыла его, изумившись похожести Эмиля Старшего и Младшего. Просто один человек. Только имя его было другим. Емельян Михайлович Гершин. И как он, скажите на милость, оказался на кладбище пер, его Лашес, если умер в Сталинграде, и тело его не было найдено? Да и вообще под Парижем есть русское кладбище. Вера выругалась и потянулась за папкой с надписью «Расследование журналиста Эдварда Бэнкса. Великие и ужасные с острова Лонг-Айленд». Автором значился тот же Эдвард Бэнкс. И название повторялось Великие и ужасный с острова Лонг-Айленд». Она открыла папку. Там лежала стопка страниц, отпечатанных на машинке с ветхими краями. Летом было почти как самому Эмилю, около ста... Да, верно. На форзаце значилась дата 1908 год. «Меня зовут Эмиль Герши, а вернее Емельян Михайлович Гершин. Я последний из рода русских эмигрантов, полвека назад накрепко обосновавшегося в Париже». Возможно, моя история убережет тех, кто находится в вечном поиске истины, убедит в чете ее и сохранит жизнь. Вера провалилась в чтение. Это было интервью со вставками комментариями Эдварда Бэнкса, журналиста из Нью-Йорка, жившего в начале XX века. Рассказ ее немало изумил. Этот Эмиль был простым адвокатом, жил в себе и не тужил. но повелся на эзотерические рассказы не русской авантюристки, изображавшие из себя вторую Блаватскую и пообещавшие открыть ему великие тайны мироздания. Он уехал в Тибет и прожил там 17 лет, служа в монастыре не то стражником, не то сам был монахом. Вернулся к людям, понял, что авантюристка его надула и решил ее убить. А замужем она была за русским не то доктором, не то инженером, который в тесном соседстве с Николой Теслой проводил опыт истоками на Лонг-Айленде. Дочерью этого инженера была гонщица Зоя. Фото ее лежало между страниц. Один в один та Зоя, что сейчас проводила в Лувре экскурсию, только с короткой стрижкой. Оба участвовали в гонке Нью-Йорк-Париж 1908 года, а потом поженились. Все. «Занавес. Ничего не понимаю», — проронила Вера в подражание братьям-пилотам из мультфильма «Следствие ведут колобки». И тут ее заставил вздрогнуть истошный крик из глубины квартиры. Вера смела документы, папку, книгу в ящик, захлопнула его и бросилась вон из кабинета. Пришла Зоя, включила свет. Эмиль лежал в той же позе, лицо в диван, рука свисает к полу. Зоя стояла на коленях, трясла его за плечи, кричала и плакала. Ее черная тушь и подводка с египетскими стрелками потекли по щекам, помада размазалась. Вера тотчас подлетела к нему, но так перепугалась, что не могла услышать, дышит ли он. — Успокойся, — дрожащим голосом выдавила она. — Я не слышу его дыхания. — Господи, он умер! Он был уже мертв, когда ты звонила, а я не приехала сразу же! Зоя целовала брата в ухо, обмазывая его черным и красным. — Эмиль! Эмиль! — Реакции никакой. Вера поднялась. «Неужели все? В Сталинграде не помер, а здесь помрет? пробормотала она. Зоя, слава богу, ее не услышала. Он полгода лежал в клинике и год не прикасался к мету. Его подкосило, он решил вернуться и... все, как говорил врач, сразу кома и смерть. Зоя вскочила, бросилась к сумочке, вынула телефон, судорожно нашла номер в списке контактов. «Мам, мама!» — заговорила она сквозь рыдания. «Да, случилось. Эмиль...» «Я не знаю, он не дышит». Тем временем Вере все же удалось взять себя в руки. Она сняла с себя Apple Watch и надела на руку Эмилю, включив программу сердцепиения. Изображение красного сердечка на мониторе часов долго мерцало, датчики искали пульс и не находили, вместо цифр два прочерка. И вдруг загорелась цифра 48. Всплыло предупреждающее сообщение, что пульс слишком низкий. «Он жив!» — вскричала Вера, поднимая его руку со своими часами на запястье. «Жив!» Зои, не отрывая телефон от уха, бросилась на колени у дивана, дрожащими пальцами вцепилась в руку брата. «Мам, отбой, уэмили пульс 48». «Да, знаю, мало. Он не спит ночами, не жрет. Уверена, что он не принимал наркотиков. Но ну как я его спущу с четвертого этажа?» «А просто скорую вызвать нельзя?» — недоуменно спросила Вера. Зоя закрыла телефон рукой. «Нет, ни в коем случае», — зашептала она. «Если в его крови все же окажется метамфетамин, его опять упекут». «В больнице ему плохо, он должен работать». Зоя поднялась. ее походка стала спокойней, голос вернулся в прежний диапазон. «Хорошо, попробуй его разбудить». «Да, мы приедем. Сейчас уже собираемся». Она нажала отбой и отбросила телефон на груду вещей. Потом медленно опустилась на пол, откинулась спиной и затылком на подлокотник дивана и закрыла лицо руками. «Как я всегда этого боялась! Пожалуйста, принеси воды, надо его растолкать». «До машины мы его не донесем». Они так и не поняли, что случилось. Эмиль очнулся, только когда на него вылили шесть кружек воды, но ничего не сказал. Он послушно встал и отправился, как был, с мокрой головой и в мокрой майке, следом за девушками. Ни слова не сказал, когда его запихали на заднее сиденье двухдверного мини Зои, свернулся калачиком и вновь уснул. Вера села вперед. Зоя включила зажигание. «Оставлю его родителям, пусть откормят». Это лучше, чем клиника, поверь, проронила она, отправив горькую улыбку своей пассажирке.